Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции, посвященные политическому развитию СССР в последний период сталинского управления. Сегодня мы поговорим о раскладе сил и группировок в верхних слонах власти в 1948-1952 годах. Надо сказать, что наступивший 1948 год был ознаменован новым всплеском так называемых «репрессий против высших армейских чинов». Сначала по итогам расследования так называемого трофейного дела органами Министерства государственной безопасности СССР под руководством генерал-полковника Виктора Семеновича Абакумова жертвой этих чистых вновь стал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, которого в январе 1948 года перевели из Одессы в Свердловск и назначили командующим а, менее значимым внутренним Уральским военным округом. А затем в феврале 1945 1948 года жертвами чисток стали ряд бывших руководителей военно-морского флота СССР, в частности уже опальный адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов, которого на сей раз понизили в звании до контр-адмирала и перевели а, из Ленинграда служить на Дальний Восток, а также адмиралы Лев Михайлович Галлер, Василий Антонович Алафузов и а, Георгий Андреевич Степанов, которых осудили на разные сроки заключения за их давние так называемые военные грешки, в том числе и за передачу англо-американским союзникам в период Великой Отечественной войны ряда секретных материалов по различным видам вооружений и морских карт. Значит, новый пик борьбы за власть в узком руководстве страны тоже пришелся на февраль-март 1948 года, когда, во-первых, министр вооруженных сил СССР, маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин стал полноправным членом Политбюро ЦК, во-вторых, когда министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов был вновь снят с должности первого заместителя председателя Совета Министров СССР и фактическое руководство Бюро Совета Министров СССР вновь было возложено на триумвират составил Аврентия Павловича Берия, Георгия Максимилиановича Маленкова и Николая Алексеевича Вознесенского. И в-третьих, когда новым полноправным членом Политбюро стал Алексей Николаевич Косыгин, который в тот период был назначен министром финансов СССР. Хотя я должен сказать, что э, снятие Арсения Григорьевича Зверева с этой должности и назначение Алексея Косыгина новым министром финансов, это был, конечно, тактический ход со стороны Иосифа Сталина, поскольку уже в декабре 1948 года Арсений Григорьевич вернется на свой пост и пробудет в нем вплоть до мая 1960 года, когда у него возник острый конфликт с Никитой Хрущевым, период подготовки его денежной реформы 1961 года. Значит, тем временем, в июле 1948 года решением Политбюро ЦК была проведена очередная коренная реорганизация Центрального партийного аппарата, которая была начата очень Писарионовичем Сталином, Андреем Александровичем Ждановым и Михайловичем Молотовым еще в марте 1939 года, когда сразу после окончания 18-го съезда в КПБ начался процесс. Постепенного отстранения партийных бюрократов от реальных рычагов власти и передача властных полномочий в руки союзного правительства. Значит, это э, перестройка властной партийной вертикали, которая знаменовала собой переход от производственно-отраслевого к сугубо функциональному принципу построения партаппарата и де-факто завершенный еще в марте-апреле 1946 года. Теперь, по справедливому мнению, целого ряда современных историков, в частности Жукова, Зеленова, Пыжикова и других, фактически была отменена. Решением Политбюро в Центральном аппарате ЦК теперь вместе трех прежних управлений вновь создавались производственно-отраслевые отделы, руководство которыми было возложено на четырех секретарей ЦК, в частности Андрея Александровича Жданова, Михаила Андреевича Суслова, и Алексея Александровича Кузнецова, которые в целом сохранили контроль над своими прежними отделами, а также Георгия Максимовича Маленкова, который из Совета Министров СССР вернулся в центральный партийный аппарат и вновь занял должность секретаря ЦК. Одновременно новым секретарем ЦК стал и его протеже генерал-лейтенант Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, который, как известно, в годы войны успешно возглавлял центральный штаб партизанского движения, а затем на протяжении всех послевоенных лет был главой Белорусской организации и председателем Совета Министров Белорусской СССР. Кстати, надо сказать, что по информации ряда историков, в частности Хлевника, Кутузова, Зеленова и других, данный проект очередной реформы партийного аппарата ЦК готовил именно Андрей Александрович Жданов, который в пояснительной записке не только резко критиковал Алексея Кузнецова, но и выступал за разделение Громовского управления кадров на целый ряд кадрово-отраслевых отделов. Кроме того, он предлагал изменить функции и состав секретарей ЦК, увеличив их численность до 12 человек, каждый из которых, по его мнению, должен был теперь курировать подбор и расстановку кадров в отдельной сфере государственного управления. Однако последнее предложение Андрея Александровича Жданова не было учтено, и реформу партаппарата провели в так называемом «урезанном» варианте. Между тем, как верно подметили те же Кутузов, Зеленов и Болдовский, данный проект, обнаруженный в бывшем Центральном партийном архиве, вновь ставит под сомнение устоявшиеся представления о существовании в верхних эшелонах власти мифической ленинградской группировки и массовой кадровой экспансии ленинградских аппаратчиков и секретарей высшей эшелоны власти страны. В результате проведенной реорганизации центрального партийного аппарата «Первое» упраздненное ранее управление пропагандой агитации ЦК стало одноименным отделом, то есть агитпропом ЦК, который возглавил генерал-майор Дмитрий Трофимович Шипилов при прежнем кураторстве этого отдела со стороны Андрея Александровича Жданова. Второе. Бывшее управление по проверке партийных органов превратилось в ключевой отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов, заведующим которого был назначен, второй секретарь МГК ВКПБ Борис Николаевич Черноусов. Кстати, именно этот отдел, контролировавший не только все, без исключения министерства и ведомства страны, но и весь партийный аппарат, отныне стал курировать Георгий Максимилианович Маленков. Наконец, в-третьих, управление кадров на протяжении многих лет, остававшееся неприкосновенным, впервые было поделено на семь отделов, перераспределенных между тремя секретарями ЦК. Значит, важнейший из них административный отдел, который возглавил Евгений Ермилевич Андреев, занимавшийся подбором и расстановкой кадров в Министерствах вооруженных сил, госбезопасности, внутренних дел и юстиции, включая всю судебную систему и прокуратуру, Алексей Александрович Кузнецов пока удержал за собой. Однако все остальные отделы ЦК, в частности, тяжелой промышленности, легкой промышленности, машиностроения, транспортной, планово-финансово-торговой и сельскохозяйственной, были по-братски, то есть на паритетных началах, разделены между Георгием Максимиляновичем Маленковым, Алексеем Александровичем Кузнецовым и Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Перемены не коснулись лишь отдела внешней политики ЦК, изменилось только его название, и отныне он стал называться отделом внешнеполитических сношений, но его заведующим так и остался Михаил Андреевич Суслов, который, как и другой секретарь ЦК Георгий Михайлович Попов, не получил никаких дополнительных обязанностей по секретариату ЦК. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, ну прежде всего Юрия Николаевича Жукова, такая расстановка сил, еще оставлявшая Алексея Александровича Кузнецову шанс сохранить свое положение в «девятке» на самом деле оказалось призрачной. В тот же день Андрей Александрович Жданов по состоянию здоровья уже второй раз за текущий год ушел в двухмесячный отпуск, из которого, как известно, он уже не вернулся. Поэтому вопросы идеологии временно, а затем после похорон Жданова постоянно взял на себя Георгий Максимилианович Маленков – вновь ставший де-факто вторым секретарем ЦК. Ну, хорошо известно, что в самом конце августа 1948 года, после тяжелой и продолжительной болезни сердца, скончался Андрей Александрович Жданов, полномочия которого, как я уже сказал, сразу де-факто перешли к Георгию Георгия Максимовича Маленкову, вставшему затем и до Юры, вторым секретарем ЦК, и значительно укрепившим таким образом свое положение в узком руководстве страны. Это обстоятельство, естественно, вызвало новый виток борьбы внутри узкого руководства за роль возможного преемника, Иосифа Сиреновича Сталина. Но вот традиционный взгляд на данную проблему – Представленный в работах большинства современных историков и публицистов, в частности Аксенова, Пихоя, Пыжикова, Данилова, Хлевника, Горлицкого, Костерченко, Довина, Зубковы и других, состоит в том, что эта острая схватка за власть была борьбой ленинградской и бельевско-маленковской группировок в верхних эшелонах правящей элиты». Причем ряд современных авторов, в частности Кузнечевский, однозначно утверждают, что эта острая борьба была инспирирована лично Иосифом Виссарионовичем Сталином и очень умело и коварно направлялась именно им с целью разгрома мифической русской партии внутри БКП, которую якобы олицетворяли именно ленинградцы. Однако их авторитетные оппоненты, прежде всего Юрий Николаевич Жуков и Михаил Васильевич Зеленов более обоснованно говорят о том, что эта борьба больше походила на личное соперничество Георгия Максимовича Маленкова и Алексея Александровича Кузнецова, который после смерти Андрея Александровича Жданова любыми средствами пытался вернуть себе прежнее расположение вождя и прежнюю роль второго секретаря ЦК». Но вот в конце концов победу в этой острейшей борьбе одержал Георгий Максимович Маленков, с подачи которого в январе 1949 года Алексей Кузнецов был освобожден от должности секретаря ЦК и члена Оргбюро ЦК, и утвержден секретарем только что созданного Дальневосточного бюро ЦК ВКПБ. А уже в феврале 1949 года вышло постановление Политбюро ЦК об антипартийных действиях члена ЦК ВКПБ товарища Кузнецова АА, кандидатов члена ЦК ВКПБ, товарища Родионова, МИ и Попкова ПС. Предыстория появления этого знаменитого постановления была такова. Еще в 1947 году председатель Совета Министров РСФСР Михаил Иванович Родионов и первый секретарь Ленинградского горкома и обкома ВКПБ Петр Сергеевич Попков, опираясь на покровительство бывших ленинградских руководителей, а именно Николая Алексеевича Вознесенского и Алексея Александровича Кузнецова, в гораздо большей мере, чем это допускал сам Иосиф Виссарионович Сталин, стали активно разыгрывать так называемую «карту русского патриотизма». В частности, Петр Сергеевич Попков предлагал создать внутри ВКПБ отдельную российскую коммунистическую партию большевиков, РКПБ объявить Ленинград столицей РСФСР и перевести туда Совет Министров РСФСР. А Михаил Иванович Родионов в своем письме на имя вождя предлагал создать бюро ЦК ВКПБ по РСФСР. Естественно, этим предложения однозначно были расценены старейшим вождем, который хорошо помнил Зиновьевскую фронту, как стремление обособить Ленинград и его парт-организацию от ЦК, и вскоре указанные лица были сняты со своих постов, а затем и арестованы. При этом, безусловно, хорошо известная история с организацией и проведением в январе 1949 года в северной столице Всероссийской оптовой ярмарки, которая была инициирована руководством российского правительства и Ленинградской парт -организации. По мнению целого ряда историков, в частности Жукова, Емельянова, Вдовина, Кузнечевского, Бранденберга и других, стало лишь удобным поводом расправиться с русофильской партией внутри ВКПБ и преподнести показательный урок всем потенциальным сепаратистам, желавшим разыграть какую-либо националистическую карту. Затем в марте 1949 года последовали новые потрясения в узком руководстве страны. Во-первых, решением Политбюро ЦК со своих постов министров иностранных дел и внешней торговли СССР были неожиданно отставлены Вячеслав Михайлович Молотов и Анастас Иванович Микоян, места которых, соответственно, заняли Андрей Януаревич Вышинский и Михаил Алексеевич Меншиков. Во-вторых, Николай Алексеевич Вознесенский за обман правительства, фальсификацию данных статистики, и утерю особо секретных документов был выведен из состава Политбюро ЦК и снят с постов члена бюро, заместителя председателя Совета Министров СССР и председателя Госплана СССР и заменен прямым ставленником Георгия Маленкова, Максимом Захаровичем Сабуровым, который, как известно, с февраля 1947 года работал заместителем председателя Совета министров СССР и председателем бюро Совета министров СССР по машиностроению. Надо сказать, что по мнению большинства историков, в частности Пехуих, Левника, Городецкого, Довина и других, период с марта 1949 по июнь 1951 года Был также отмечен целым рядом важных событий, а именно, первое, очередным усилением позиций Георгия Маленкова и Лаврентия Берия, которые в сентябре 1948 года фактически возглавили преобразованный из прежнего бюро Президиум Совета Министров СССР, второе, это серьезным укреплением позиций Николая Булганина, который в апреле 1949 года, формально уступив свое место министра вооруженных сил СССР, начальнику генерального штаба, маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому, оставаясь заместителем председателя Совета Министров СССР, стал реальным куратором практически всего военно-промышленного комплекса страны и всех силовых министерств и ведомств, за исключением спецкомитета по атомной энергии, который остался во власти маршала Лаврентия Палчебирия. При этом я хотел бы сказать, что ряд современных авторов, в частности те же Хлевник и Горловский, предположили, что демонстративное выдвижение Николая Булганина на первые роли в союзном правительстве стало как бы очередным и последним актом построения нового баланса сил в ближайшем окружении вождя после устранения ленинградской группировки. То есть Булганин в данном случае ими рассматривается как некий противовес группировки Георгия Маленкова, Лаврентия Берия. Хотя я должен признаться в том, что данная конструкция, высказанная этими авторами, она, в общем-то, подвергается серьезной критике другими их коллегами. Дальше, третье важное обстоятельство, это тем, что к властному Олимпу приблизился и Никит Сергеевич Хрущев, который, как известно, в декабре 1949 года стараниями того же Георгия Маленкова был отозван, из Киева с должности первого секретаря ЦК КПУ и избран новым секретарем Московского горкома и обкома партии и одновременно стал секретарем ЦК ВКПБ. Значит, в конце октября 1949 года начался новый виток репрессий против так называемой Ленинградской группировки, которая ознаменовалась арестом более 200 человек, в том числе Николая Алексеевича Вознесенского, Алексея Александровича Кузнецова, Петра Типановича Попкова, Якова Федоровича Капустина, Михаила Ивановича Родионова, Петра Георгиевича Лазутина, Иосифа Михайловича Турко и других ленинградцев. Но надо сказать, что традиционная, но на наш взгляд, не вполне обоснованная точка зрения, которая содержится в работах Пихоя, Пыжикова, Данилова, Хлювника, Горольцкого, Вдовина и других, которую советские, а затем и Российские историки позаимствовали из работ известного англо-американского советолога Роберта Конгиста, состоит в том, что за этой кровавой расправой над Ленинградской группировкой стояли лично Лаврентий Павлович Берия и Георгий Максимович Маленков. Однако целый ряд их оппонентов, прежде всего Юрий Николаевич Жуков, опираясь на анализ архивных документов, Полагают, что и вероятнее всего инициатором этого громкого политического процесса стал секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов, который очень рассчитывал таким образом серьезно укрепить свои позиции в высшем партийном руководстве. Как бы то ни было, но в октябре 1950 года Ленинградское дело, как известно, завершилось осуждением большинства фигурантов и расстрелом, Николая Вознесенского, Алексея Кузнецова и других ленинградцев. Причем, вопреки бесконечным стенаниям и плачам всех доморощенных антисталинистов и новоявленных монархистов, в частности, господина Кузнечевского, ни о каком массовом отстреле э, этнически русских ленинградцев, десятками тысяч человек, речи вообще не шло. «Кровавый», в кавычках, «сталинский режим», осудил чуть более 200 ленинградцев, из которых к высшей мере социальной защиты было приговорено всего 23 представителя центральной и региональной партийно-государственной бюрократии. Более того, уже достаточно давно, как в позднесоветской, так и в современной российской историографии, в частности в работах Аксенова, Медведева, Пихоев, Довина, Данилова, Попова, Кузнечевского и других утвердилось довольно умозрительное, но, к сожалению, вполне устоявшееся представление, что гибель ленинградской группировки была обусловлена отнюдь не тем, что их противниками оказались более искусные и опытные политические интриганы и игроки, а в более широком плане проигрыш вот этой ленинградской группировки – или воображаемое русской партии внутри цк кпб означал крупное поражение того либерального направления в руководстве страны которое было якобы ориентировано на иное решение острейших политических и экономических проблем в частности резкого смещения приоритетов хозяйственного развития страны в сторону отраслей производства средств потребления, то есть отраслей группы «Б», подготовку новой конституции и новой третьей программы ВКПБ и так далее. Одновременно поражение ленинградской группировки, По их мнению, стала победой того реакционного направления в политическом руководстве страны, которое было кровно связано с военно-промышленным комплексом и делало ставку на его всемирное развитие как главный инструмент в сражениях на фронтах холодной, а затем и реальной войны и достижения мирового господства под знаменем социализма и коммунизма. Однако на взгляд их оппонентов, в частности того же Жукова и Емельянова, эта чисто умозрительной конструкция не подтверждается анализом архивных документов и, вероятнее всего, члены Ленинградской группировки стали жертвами собственных непомерных амбиций и неудачной игры в русский патриотизм с ее идеями создания внутри ВКПБ юридически оформленной компартии РСФСР переноса столицы РСФСР из Москвы в Ленинград и других новаций в русле русского национализма, которая грозила обернуться гибелью самой партии и всего советского государства. Более того, отнюдь не Николай Вознесенский, Алексей Кузнецов или Михаил Родионов, а именно Георгий Маленков и ряд его выдвиженцев внутри центрального партийного аппарата были сторонниками смягчения внутри- и внешнеполитического курса страны, что со всей очевидностью проявилось в Маленковском докладе на 19-м съезде ВКПБ а также сразу после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, когда Георгий Максимилианович Маленков возглавил Совет Министров СССР и приступил к реализации собственной программы реформ. Кроме того, попытка многих современных авторов, в частности Пихой, Костерченко, Пыжикова, Данилова, Вдовина и других, след за небезызвестным советологом Робертом Конственным слебить на базе ленинградского землячества мифическую ленинградскую группировку трудно согласуется и с тем обстоятельством, что один из самых видных выходцев из Ленинграда, кандидат в члены, а затем и член Политбюро ЦК, заместитель председателя Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, сохранял свои позиции в верхних эшелонах власти почти 30 лет, Вплоть до своей смерти в 1980 году и не стал жертвой пресловутого ленинградского дела. То же самое касается и первого секретаря Московского городского комитета ВКПБ и секретаря ЦК ВКПБ Георгия Михайловича Попова, которого ряд авторов, тот же Кузнечевский, тоже чехом причислили к русской партии ленинградцев, которые, потеряв свои высокие посты в декабре 1949 года, Тем не менее, остался в номенклатурной обойме и вплоть до самого конца 1951 года поочередно занимал посты министра городского строительства СССР, а затем и министра сельскохозяйственного машиностроения СССР. Между тем, надо сказать, что в последнее время, пересмотрев свои прежние взгляды, аналогичный подход на данную проблему, правда, под несколько иным и причем довольно необычным ракурсом демонстрирует известный российский историк профессор Александр Владимирович Пыжиков, автор довольно любопытной монографии «Корни сталинского большевизма», которая была опубликована еще в 2015 году. Значит, он прямо говорит о всей абсурдности традиционного взгляда на ленинградскую группировку, как некую русскую партию внутри ЦК ВКПБ. По его весьма оригинальному взгляду, схватка между так называемыми ленинградцами и маленковцами носила сугубо конфессиональный, но я в данном случае беру это слово в кавычки, характер, поскольку костяк первой группировки составляла не пролетарская, а главным образом – Церковно-интеллигентская по своему происхождению, я это подчеркиваю, по происхождению, Никонианская партия в лице Андрея Александровича Жданова, Николая Алексеевича Вознесенского, Алексея Александровича Кузнецова, Петра Степановича Попкова, Михаила Ивановича Родионова и других номенклатурных персон» а сугубо пролетарская по происхождению староверческая партия во главе с Георгием Максимовичем Маленковым, в состав которой в том числе входили и легендарные сталинские наркомы Авраами Павлович Завинягин, Арсений Григорьевич Зверев, Вячеслав Александрович Малышев, Дмитрий Федорович Устинов, Михаил Георгиевич Первухин и другие сталинские управленцы высшего звена. Причем давнее противоборство двух ветвей православия – в условиях существования советской власти, естественно, теперь воспроизводилось вне религиозного контекста и в совершенно иной идеологической проекции. Вместе с тем, как утверждает профессор Хлебнюк, один из авторов известной монографии «Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры», а также новейшего исследования «Сталин. Жизнь одного вождя», которые были опубликованы, соответственно, в 2011-2015 годах. Анализ архивных документов не подтверждает наличие принципиальных программных разногласий между ближайшими сталинскими соратниками. По его мнению, все члены высшего руководства страны, боролись за влияние на Иосифа Сергеевича Сталина, за личную благосклонность хозяина и старались скорее очернить друг друга в его глазах, чем отстоять свои принципиальные позиции, решения или инициативы. В этой борьбе всегда существовали определенные правила игры. В частности, конкуренты имели право направлять в вождю, любой компромат друг на друга, но все решения об использовании этих материалов, о прощении или наказании, а также о возможной мере наказания мог принимать только лично сам вождь. Это касалось и содержания самого компромата, поскольку его соратники могли обвинять друг друга в превышении должностных полномочий, преступной халатности в служебном подлоге и прочих тяжких грехах. Однако все политические оценки, в том числе и обвинения во вредительстве, шпионаже и иных преступных деяниях, могли исходить только лично от самого Иосифа Сталина. Хотя следует признать, что подобные оценки, столь распространенные в современной либеральной историографии и публицистике, безусловно грешат явным преувеличением и вполне справедливо критикуются многими их оппонентами. При этом также надо признать, что жаркие дискуссии вокруг Ленинградского дела до сих пор еще не улеглись, что зримо видно из анализа многочисленных работ прежде всего представителей Ленинградской исторической школы, профессоров Кутузова, Ваксера, Лешуковой и других, где... Как уже я говорил, представлена довольно богатая историография по данной проблематике. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию и продолжить разговор о расстановке политических сил в 1948-1952 годах в своей последующей лекции. Всего вам доброго, до свидания.